Проект Свит Сказки для взрослых и детей представляет Михаил Майоров. Цветомузыка. Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru. Читает Олег Шубин. В баре Сторнген всё было как обычно. Кто-то обменивался новостями, кто-то откровенно доводил себя до свинячьего вида чрезмерным употреблением водки. Бармен уже с полчаса разглядывал странного посетителя. Впрочем, те, кто пришел в зону, уже по определению странные, но этот был уж совсем какой-то не такой. Он явно кого-то ждал и лишь для виду взял бутылку водки, тарелку борща и жареную картошку с тушенкой. Борщ уже покрылся кружочками застывшего жира, но его уровень в тарелке не снизился ни на сантиметр. Одет странный посетитель был в плотный плащ под которым не будет видно даже автомат Калашникова, не говоря уже об обрезе. Капюшон незнакомец так и не снял, поэтому разглядеть лицо не удавалось. Это сильно беспокоило Барвена, и он тщательно изучал руки посетителя. Тонкие пальцы говорили, что гость не располагает большой физической силой, тем не менее, манера держаться говорила сама за себя. Недостаток силы скорее всего компенсируется какими-то другими навыками. Бармен уже было собрался сказать Гарику, чтобы тот проводил посетителя на улицу, мол заведение едово-питейное, но никак не для сидения. Другого повода бармен так и не смог придумать. Он уже повернулся к Гарику, как резко открылась входная дверь, и на пороге появился Сева Гиря. Лицо его сияло, как у мальчишки, нашедшего деньги, и он практически влетел в бар еще с порога произнося: "Вы не представляете, где я был и что я там видел!" Гол негромких разговоров в баре стих. Все смотрели на Севу, поскольку подобное предложение употреблялось лишь в крайних случаях, в дань а легенде зоны стрелке. Сева, подходя к барной стойке, едва сдерживал смех. Я на свалке был, залез на кучу мусора с той стороны, где фанит поменьше, чтобы в бинокль осмотреться. Смотрю, идет чел. Скромненько так одет. Единственное, что в глаза бросилось шлем у него довольно интересный, по бокам возле глаз как щитки дополнительные. По этому то шлему я и узнал, что это ботаник. Тут гоп-стопники из-за бетонных плит выходят. Ну, думаю, попал бот Надо выручать. Никто не заметил, как странный посетитель вставал из-за своего стола, как подходил к Севе. Он как будто исчез и снова появился уже возле стойки, абсолютно бесшумно, практически мгновенно. Где он? Голос незнакомца был какой-то хрипловатый но не простуженный, а именно как будто что-то действительно мешало говорить. Кто? Все сбившись с мыслью, теперь смотрел на незнакомца с высоты своего двухметрового роста, явно начиная нервничать. Но не любил он, когда его перебивают. Ты что, тормоз? Ботаник где? Незнакомец явно нарывался, но у Севы было слишком хорошее настроение, и он не хотел прессовать этого худощавого и крайне невоспитанного сталкера. Да пошёл ты В тот самый момент, когда Сева начал говорить ты, короткий, прямой удар в грудь, все его 100-килограммовое тело с еще несколькими килограммами амуниции швырнул в сторону Гарика, и если бы не бронежилет, то сломано было бы ни одно ребро. В подсобку Сева влетел вместе с Гариком, который почему-то решил, что сможет поймать летящего на него сталкера. Хоть в баре и не принято было размахивать оружием, но народ начал подниматься из-за столов и доставать пистолеты тем самым показывая свое возмущение действиями незнакомца. Тот, поняв, что сделал ошибку, поднял руки, как бы показывая, что он все понял и готов извиниться. Рукава плаща сползли к локтям, и народ замер. Кожа на руках незнакомца была практически серая. Тонкие предплечья не подразумевали силу удара, способную оторвать от пола севу. Тем не менее, это было сделано А стоявший ближе всех к гостю бармен неожиданно побледнел и перекрестился. Он разглядел под кожей явно металлические детали, высокотехнологические импланты, которыми оснащала себя лишь элита Монолита. "Монолитавец", едва слышно произнес бармен, но этого было достаточно, чтобы несколько затворов было передернуто. "Я не вооружен, и мне нужен только ботаник". Осознавая всю сложность своего положения, незнакомец одной рукой медленно расстегнул плащ и поднял одну полу плаща, показывая, что под ним нет оружия. Отходя от нокдауна, начал подниматься на ноги Сева. Еще пошатываясь, он направился к обидчику, явно намереваясь размазать его по стенке и комментируя свои действия отборнейшим матом, и, конечно же, не вникая, что так охладило пыл всех присутствующих. Сзади, пытаясь его удержать, волочился Гарик, схвативший Сева за портупею. Сева подошел к незнакомцу на расстоянии вытянутой руки, взял за плечо, развернул, намереваясь врезать кулаком именно в лицо, и замер, так и оставшись с поднятой и сжатой в кулак правой рукой. Его глаза уперлись в то, что было под плащом у незнакомца. В области верхней части груди какие-то трубки выходили из тела, прямо сквозь одежду и скрывались в коробке, закреплённой на ребрах самыми обычными саморезами. Следы крови говорили, что коробку эту установили совсем недавно и делали это на скорую руку. Это система жизнеобеспечения, что-то вроде супераптечки. У меня три смертельных ранения, и я дышу, пока этот ящик работает. Ресурсов в нем осталось минут на сорок, может, пятьдесят, Поэтому не тратьте впустую патроны. Голос малятовца был спокоен и размерен. Он понимал, что он говорит, он понимал свое положение и принимал его. От него пахло смертью, и именно этот запах беспокоил бармена последний час, но он не мог понять, что не так с его посетителем. И чего тебе тут надо? Бармен уже начал владеть собой, и чувство хозяина заведения дало ему силы на спокойную речь. Он жестом показал, чтобы все опустили оружие. Мне нужен ботаник, и я его жду. Но ведь он может и не прийти в течение этих оставшихся тебе сорока минут. Он придет. Он назначил место и время. Насколько я знаю, он очень исполнителен. Видя опускающиеся стволы, монолитовец отпустил край плаща и начал опускать руки. И чего тебе от него нужно? Сева уже почти успокоился, но голос еще подрагивал. Уж сильно болела грудь. Я убью его. Монолитовец даже не задумывался над ответом, и тон, с которым это было сказано, говорил об очень серьезном настрое говорившего. Ничего себе. И что он тебе такого сделал? Тут уже в разговор вклинился Гарик и как бы невзначай передвинул свой укороченный каралаш так, чтобы в случае чего просто сдернуть с предохранителя и нажать на курок. Он уничтожил восемь байт моих бойцов. Монолитовцев прошел и сел на свое место, застегивая плащ. Как? Когда? Гарик с Севой спросили одновременно. И буквально секунды позже, не сразу переварив услышанный, переспросил бармен. Чего ты сказал? Я убью ботаника за то, что он уничтожил и покалечил два взвода по вашим меркам моих бойцов. Ни одно слово монолитовца не дрогнуло. Один Сева помнил историю о том, что ботаник сотворил на базе у Кощея. Он слышал еще множество историй о ботанике. Он два часа назад видел, как ботаник наказал гоп-стопников, но чтобы положить 60 человек монолитовцев в одиночку. Это у всего в голове не укладывалось. Пока не укладывалось. Эти хорошо вооруженные, высокотехнологичные бойцы могли дать фору всем спецслужбам, поскольку кроме отличной подготовки, не гнушались использовать импланты в том числе и с артефактами. Импланты давали огромную силу, выносливость, повышенную живучесть и делали подразделение монолита действительно серьезной угрозой не только вольным сталкерам, но и военным, которые так ни разу и не смогли проникнуть в саркофаг. Да, один. В воздухе повисла пауза, которую нарушил бармен. Я понимаю, что подобное для тебя очень неприятно, но может, расскажешь, что произошло? Монолитовцев задумался, потом медленно, как бы размышляя, произнес В принципе, он достойный воин, перед талантом которого я преклоняюсь. Я расскажу вам, что произошло, если вы пообещаете мне не мешать, когда ботаник здесь появится. Мне нужно попробовать его убить. Это дело чести. Лишь бы времени хватило зная продуманность ботаника, зная, что он сам назначил встречу тут и назначил время, бармен не сомневался, что ботаник будет готов к встрече и помощь посетителей бара не понадобится. Поэтому он, делая вид, что сильно колеблется, сказал: "Хорошо, тебе не будут мешать выяснять отношения с ботаником. Я тебя обещаю, как хозяин этого заведения. На всякий случай бармен скрестил пальцы за спиной. Он не мог гарантировать, что никто не вступится за ботаника, если что-то пойдет не так. А узнать подробности сокращения численности монолитовцев ему очень хотелось, поскольку все предыдущие заказы ботаника на поставку оборудования были, мягко говоря, необычными, и теперь есть шанс узнать, для чего он все это заказывал. Монолитовец достал из внутреннего кармана маленький инъектор и вколол себе в плечо какую-то белую жидкость, покачал головой. Очень глубоко вздохнул и начал свой рассказ. Утро началось как обычно, и после проверки постов, вернувшись в свою комнату, мне пришлось объявить тревогу. У меня на столе лежал предмет, который явно был принесён не нашими и принесен из-за периметра. Просмотр записей камер наблюдения действительно показал, что на территории чужой, причем очень наглый довольно умный. Как только он появлялся в кадре какой-нибудь камеры, тут же ее засвечивал очень ярким инфракрасным фонариком, и кроме его ботинок увидеть ничего не удавалось. На одной из камер все таки он допустил оплошность, и мы увидели его шлем. Шлем довольно необычный. На боках шлема были закреплены небольшие прямоугольные пластины, как раз на уровне глаз още сильно напоминали лошадиные шоры. Немного пошутив над шлемом, как нам тогда показалось весьма нелепым, было отправлено две группы к выходу из здания АЭС, поскольку после посещения исполнителя желаний камеры зафиксировали уход чужака в подсобные помещения, и он направился к выходу. Выяснять, почему он ушел от исполнителя, тогда не было времени. Чужака нужно было остановить и по возможности допросить. Народ, присутствовавший в баре, слушал практически не дыша. Не каждый день доводится слышать монолитовца, да еще из рассказа, которого можно получить сведения, которые могут помочь прорваться к исполнителю. Тем временем монолитовец продолжал свой рассказ. Группа доложили, что вероятнее всего, чужак уже покинул здание. И мы направились на крышу, порожившись Каус с пушками, по пути делая ставки, чей выстрел закончит земной путь нарушителя. Но поднявшись на крышу, мы никого не увидели. Восемь человек с биноклями никого не увидели. Минут двадцать мы изучали каждый квадратный метр территории, но сталкера нигде не было. Будто выйдя из здания, он попросту исчез. Мы знали, что так не бывает, поэтому решили, что он каким-то образом вернулся и по-прежнему находится в зданиях станции. Все здания поделены по секторам, и мы начали прочесывать каждое здание, каждую комнату. А операторы камер внутреннего наблюдения по радио талдычили одно и то же: объект не обнаружен, объект не обнаружен. Но не мог же он просто испариться. Оставалось проверить еще несколько зданий, как пришел приказ по радио старшим групп собраться в комнате планирования операций и прекратить прочесывание. Отпустив своих бойцов, под моим началом было восемь байт. Байт? переспросил кто-то из присутствующих. Да, байт. Мы пользуемся шестнадцатиличной системой исчисления она более информативная по отношению к десятичной и путает противника. Один байт это восемь бит, то есть единиц. Байты имеют иерархию, в зависимости от срока службы и опыта. Есть старшие, более квалифицированные байты, есть младшие. Мне казалось, что это для вас не новость. Монолитовец криво улыбнулся. А получается, что я секреты группировки разбазариваю. Ну да ладно. Все равно это не трудно вычислить. И особой тайны из этого не делается. В штабе всем собравшимся показали запись с камеры, установленной возле самого КПП. На территорию АЭС крайне редко кто суется, поэтому периметр всей станции не охраняется. А в местах наиболее вероятного проникновения установлены камеры чисто для получения информации. Кто и сколько проник на территорию в случае приближения гостей к самому комплексу ЧЭС. То, что мы увидели на записи, озадачило практически всех. Как будто в кино середины прошлого века человек появился из ниоткуда, но появился, выходя из ровной линии, будто он вышел из-за угла, только углов не было. Трава, асфальтовая дорога, И он вышел из-под асфальта, так как люди выходят из-за угла здания. Раз и появился. Теперь он уже не светил фонариком в камеру, но он знал, где она, поскольку остановился, ткнул в ее направление указательным пальцем, затем показал на себя, потом пальцами показал, как будто идет маленький человечек, и замахал руками явно жесты отрицания. Понять эту пантомиму было несложно. Ты за мной не ходи. Затем он взял с земли что-то и чего-то нацарапал на асфальте, и исчез из поля зрения камеры, направившись в сторону Припяти. Но кто ж знал, что это не издевательство, а реальное предупреждение. Мне поручили доставить по возможности сталкера к хранителю исполнителя на допрос. Еле уничтожить? началась операция по задержанию. Монолитовец замолк, было видно, что он задумался. Его лицо по-прежнему было скрыто капюшоном плаща, отчего все происходящее больше напоминало спиритический сеанс, а в качестве вызванного духа и был как раз безликий монолитовец. Через минуту хриплый голос монолитовца продолжил свой рассказ. Первыми на месте появления из асфальта сталкера оказался байт А24. То, что они начали передавать через камеры, установленные на шлемах группы, было выше понимания и проще детской пирамидки одновременно. В том самом месте, где появился сталкер, они нашли обычную тачку. Только сзади ее и по бокам Вертикально были закреплены триляжные зеркала, причем под отрицательным углом, и каждый, кто смотрел в это зеркало, видел отражение того участка земли, который был в метре от зеркала. Само корыто, куда насыпался в тачке груз, было вынуто, и любой, кто забирался в тачку, мог ее катить, толкая ручку, сам же оставаясь за зеркалами, которые отражали то место почвы по которой именно сейчас двигался возничий. Именно поэтому мы никого и не видели, пялись с крыши в бинокли. Чужак спокойно катил свою повозку, и где бы он ни был, его скрывали зеркала. Будь он на траве, мы увидели отраженную траву. Будь он на асфальте, мы видели отраженный асфальт. Возле тачки, прямо на асфальте, куском штукатурки было нацарапано Не ходите за мной. Такой дерзости монолит стерпеть не мог. Все мои люди были направлены в погоню за чужаком, по ходу координируя точки базирования и маршрут каждого байта, поскольку расчетное время контакта показывало, что произойдет это уже в Припяти. Туда же была передана ориентировка на задержание чужака нашим постам. Мне тогда еще верилось, что 8 байт, то есть 64 человека для поимки одного сталкера это слишком много, и мы управимся с этим еще до обеда. Снарядив последний байт мобильным компьютером, позволяющим видеть изображение с камер на шлемах моих подчиненных, мы направились вдогонку за остальными. Торс знал, что мы пойдем по маршруту, который был заранее спланирован, причем таким образом, что преследуемый превратится в охотника, а мы в легкую добычу. С последними словами монолитовец стукнул кулаком по столу, и стоявшая на столе открытая бутылка водки подпрыгнула и завалилась бок, заливая стол своим содержимым. Кто-то ее быстро поднял и поставил Амоналитовец, не замечая микропотопа, продолжал. Ближе всех к беглецу находился байт А24, и именно они первыми нагнали его, точнее, увидели в Припяти. Выйдя из-за угла пятиэтажки, они увидели, как на другой стороне двора исчез за углом сталкер в странном шлеме и ускорили шаг, готовя оружие. Во дворе находилась детская площадка. Песок уже порос травой, но не обильно, а так, кое-где кустики пробивались. Недалеко от центра площадки булькал огромный кисель, но аномалию было хорошо видно, и на нее не обратили особого внимания. А вот на детскую карусель, на которую кто-то взгромоздил качалку, увидели все. еще посмеялись. Уж не сноркли развлекаются. Позже, более внимательно просматривая записи с на шлемных камер группы, было понятно, что эта конструкция создана специально и возле самой карусели гравитационная аномалия. Но тогда этому никто значения не придал. Группа обходила кисель с двух сторон. И как только поравнялась середина этого кислотного варева, старший, идущий первым, неожиданно провалился в песке. Не быстро, не глубоко, тем не менее по колено он провалился. Осыпающийся песок обозначил границы небольшого прикопанного ящика. И пока присевшие бойцы ожидали взрыва, думая, что это растяжка, увидели, что это действительно растяжка ко она не кольцо из гранаты вытаскивает, как обычно, а поворачивает карусель. Наблюдая за происходящим, никто даже подумать не мог о том, что произойдет дальше, поскольку подобного еще ни разу никто не видел. Немного повернувшись, установленные на карусели качели, точнее, одно плечо качели, оказалось в поле действия гравиконцентрата, И он довернул карусель до угла максимального притяжения, загудел и разрядился. Плечок качалки рвануло вниз, а второе — вверх. Лежавший на втором конце качалки ящик полетел как из катапульта, в сторону группы, высвобождая свой груз половинки кирпичей. Кто-то из группы с явной насмешкой сказал: "Детский сад какой-то". И только старший понял, что кирпичи нацелены не на них. Он рванул, крича: "Бегите!" Но движение получилось слишком резким, и усиленный экзоскелетом слишком неуклюжим. Он завяз в песке и он упал. Упал в тот самый момент, когда кирпичи рухнули в кисель, поднимая стопы все разъедающих брызг. Эфир заполнился криками, камеры на шлемах задергались. Несколько камер сразу погасло поскольку практически все из группы отслеживает траекторию полета кирпичей, уворачиваясь от них, следили за ними до самого приземления, и многим кисель угодил прямо в лицо. Тем, кто находился на дальней стороне лужи. Повезло больше. Они умерли довольно быстро, поскольку именно на них попала большая часть брызг. Тем же, кто находился с ближней стороны этой чертовой катапульты, пришлось незавидно Ожил только один. Он сильно обезображен и уже никогда не сможет ходить на своих ногах. Второй выживший до подхода второй группы просто застрелился. Так погиб первый байт. Монолитовец сжал кулаки и замолк. Бармен для себя сделал отметку, что все странные вещи, заказанные ботаником, начинают проявляться. Капроновый шнур был нужен для поворота карусели. В баре было так тихо, что практически все услышали, как мерно гудит коробка под плащом монолитовца. Он тяжело вздохнул, немного помолчал и продолжил. Он простой ловушкой уничтожил восемь хороших бойцов, и нам нужно было остановиться, подумать, что не так все просто с этим сталкером. Они отже А там стим за наших. Давай, давай быстрее. Чёрт бы его побрал. Чёрт бы побрал нашу гордыню и самоуверенность, которые в нас тогда клокотали. Следующим в контакт вступил байт А27. Точнее, он его обнаружил с помощью детектора жизненных форм. Случилось это как раз возле частных гаражей, которые недалеко от волейбольных площадок. Сталкер находился с другой стороны пятиэтажки, почти на углу здания, как раз по диагонали и не двигался. Понять, чем он там занимается, было невозможно, поэтому было решено обогнуть пятиэтажку с двух сторон и начать атаку одновременно. Причем делать нужно было все довольно быстро. В подвале этого дома жили бюреры. Сколько их было, мы не знали. Просто знали, что они там есть, и днем старались возле этого дома не шуметь понапрасну. В тот самый момент, когда Байт обсудил план действий и уже собрался разделиться, одна группа выглянула за угол, просматривая свой маршрут, как земля задрожала и раздался взрыв. С верхних этажей здания посыпалось оконное стекло, и чтобы не получить порезов, вся группа отскочила от здания. Земля продолжала подрагивать, и донесся звук чего-то рушащегося, чего-то большого. Ганс, который собственно был на углу здания и мог видеть его в длину, показал пальцем на это здание, затем поставил ладонь руки вертикально и тут же ее направил вбок. Было понятно, что рушится именно это здание. Группа начала пятиться на противоположную сторону улицы, как их обдало сноп пыли, который поднималась от обрушившейся части здания. Видимость заметно ухудшилась, но все равно многие успели разглядеть, как дверь подвала слетела с петель и на ступеньках появился матерый бюрер, и по выражению его обезображенной рожи Было понятно, что эмоции у них тоже есть. Правда, было непонятно, то ли он в ярости, то ли напуган. но что выражение его морды было нетипичным, это ясно однозначно. Следом за ним были еще два бюрера, поменьше, но тоже явно чем-то недовольные. В руке у первого бюрера была стопка каких-то бумаг. Рассматривая повторы записи, было очевидно, что Бёрар, выскочив на улицу, все таки был напуган. Но когда увидев бойцов, он посмотрел на свои бумажки, причем руку с бумагами он поднял на уровень глаз и как бы сравнивал то, что видел сейчас, выйдя на улицу, и то, что было на бумаге. Это было невероятно. Впрочем, он собственные сравнивал. Позже мы подобрали те бумаги. Там были фотографии здания на противоположной стороне улицы, как раз напротив той двери, откуда выскочил бюллер. Но здание выступало в качестве фона. На самих же фотографиях были бойцы монолита, причем последовательно они убивали друг друга из огнестрельного оружия, причем целились именно в уязвимые места бронежилетов. Этот урод дал Бюреру инструкцию о том, как можно уничтожить группу при помощи ее же оружия, причем последовательную и на уровне детского мышления, как раз именно для интеллекта Бюрера. И Бюрер ею воспользовался. Он отшвырнул бумаги в сторону и, делая пасы руками, начал свое телекинетическое шоу, поворачивая уже целящиеся в него стволы так, Что, открыв огонь, группа просто самоликвидировалась. Те, кто понял, что происходит, успели убрать пальцы со спусковых крючков, но для проинструктированного бюрера, который легко повернул ствол, нажать на курок проблем не составило. Через две секунды все закончилось. Группа перестала существовать, и одна из камер на голове лежащего на земле бойца показала удаляющиеся силуэты бюреров. Группы А25 и А29, прибывшие буквально через 10 минут после случившегося, обнаружили в том месте, где был обнаружен сканером сталкер, три пустых баллона от бытового газа, испаянную пластиковую трубку, идущую от одного из баллонов, под развалина брошившегося подъезда пятиэтажки коски трубы были спаяны, скорее всего, газовой горелкой. Об этом говорили о плавленности и закопченности в месте соединения. Монолитовец снова смолк, давая улечься эмоциям. Было видно, что этот рассказ доставляет ему боль и стоит больших трудов, чтобы не выплеснуть ярость, клокотавшую в нем на кого-то из окружающих. Бармен повернулся к Гарику, криво ухмыльнулся. До него дошло, зачем вдруг понадобилась ботанику, пластиковая водопроводная труба и газовая горелка. Он спустил с баллона в газ через трубу в подвал здания с бюрерами и воспламенил его, оставаясь на безопасном расстоянии. Взрыв напугал бюреров, и они выскочили из подвала как раз навстречу с монолитовцами. Но как ботаник умудрился всучить бьюрору фотографии, над монтажом которых просидел целый день у него в подсобке за его компьютером, этого бармен понять не мог. Тем временем монолитовец продолжил свой рассказ. Байт А25 отправился по предполагаемому маршруту сталкера, а байт А29 направился к выжигателю по нашему маршруту. Он короче, примерно на полтора километра. И ребята рассчитывали опередить беглеца для того, чтобы зажать его с двух сторон. Минут через двадцать, когда пятиэтажки уже почти закончились, А25 вышел на перекресток и несколько отарапел от увиденного. Сканер жизненных форм показывал наличие большой группы человекоподобных экземпляров, и это было похоже на засаду. Немного посовещавшись, бойцы пришли к выводу, что это снорки. Для боевой засады точки обозначающие людей на экране сканеры были слишком разбросаны по пространству. Они находились возле стен зданий, как обычно происходит при засаде боевых подразделений. Идти было решено максимально тихо. Отбиться от двух десятков снорков у восьми человек вряд ли получится, а пройти можно. Расталкир тут прошел. Прижимаясь к стене здания, группа начала движение с максимальной осторожностью. И они дошли до середины этого неблагополучного места как увидели сталкера. Он сидел в самом обыкновенном металлическом корыте прямо посреди улицы, и изначально его не было видно из-за лежавшего на боку автобуса. Через плечо, на спине у него была СВУ, а в руке у него был шнур, за который он потянул, как только бойцы начали поднимать оружие. На лестнице подземного перехода на перекрёстке взорвался взрыв-пакет. И сканер жизненных форм, с которого не сводил глаз координатор, показал появление нового, огромного организма. Практически вся группа повернула голову в сторону перекрестка и увидела, как из подземного перехода выскакивает огромная разъярённая химера. Сначала подумалось, что сталкер решил повторить подвиг камикадзе: погибнуть сам, но и преследователей уничтожить. Но все оказалось несколько иначе. Голос монолитовца был уже довольно на высоких тонах, и с каждым словом в голосе все больше и больше звучало раздражение, злость от невозможности все переиграть. Тем не менее он продолжал, говоря все быстрее и громче. Химера, увидев людей, с яростным ревом, рванулась к ним, прямо между столбом уличного освещения и светофором, по кратчайшей дороге. Она, конечно, видела, что между этими столбами натянута сеть из верёвок, но для нее это была слишком слабая преграда, и она не задумываясь неслась прямо на неё. Кто-то из байта глянул на сталкера, а тот вжался в своё корыто и что есть силы держался за его края, будто готовился по волшебству, полету на корыте. Остальные бойцы уже открыли огонь по химере, но особого урона пока доставить не получалось. Налетев на сеть, она ее попросту снесла, сорвав со столбов, и таща за собой очень быстро приближалась к байту. Как только сеть была сорвана, корыта, в котором сидел сталкер, рванула вдоль по улице. Эта скотина предварительно соединила сеть, которую тащила на себе химера, с системой блоков, и конец веревки привязала к своему корыту. Как бы быстро ни бежала химера, Карыта удалялась от места событий с удвоенной скоростью, оставляя за собой снопы быстро тухнувших искр. Но это еще не все. Сзади к корыту на шнурках были привязаны консервные банки, как в американском кино к машине молодоженов. Грохот от несущегося по улице корыта стоял просто неимоверный, и он переключил внимание химеры на себя. Она уже практически приблизилась к группе Но изменив свое движение, погналась за корытом. Видимо, ей показалось, что такое шумное животное более опасно, и в первую очередь надо расправиться с ним. Кто-то из группы сказал: «Во, повезло как". Координатор Байта взглянул на сканер и тихо произнес "Будь он проклят". Прощайте, мужики, отвернул сканер и разворачиваясь, поднимая G36 открыл огонь по окнам верхних этажей здания возле стены, которого они стояли. Сверху уже прыгали с норки, их было чуть меньше десятка. С другой стороны улицы, поблескивая стеклами противогазов, из окон выглядывали их собратья, провожая мчавшуюся по улице химеру. Бой был коротким, и камеры начали выключаться. Последнее предложение монолитовец произнес почти шепотом и снова замолк, переводя дух. Бармен в уме прикидывал Ботаник брал четыре с половиной километра альпинистской веревки. Значит, если он верно прикидывал систему блоков, забег составил примерно в километр. Ведь сеть он сплёл, видимо, из той же веревки. Химеры на длинные дистанции быстро не бегают. Значит, метров через пятьсот-семьсот она выдохнется и повернет назад. Вот сукин сын. Без единого выстрела уже завалил больше двадцати монолитовцев. Бармен непроизвольно прикрякнул: А монолитовец с тем временем продолжил